«Сколько глупостей мы совершаем, полагая, что рассуждения наши безупречны». «Ну да, мы рассуждаем верно, рассуждаем превосходно, исходя из предпосылок А, Б и С. Беда та, что мы упустили из виду предпосылку Д, да еще Е и f. и весь латинский алфавит плюс русский». Но хитроумные исследователи от психоанализа бывают очень довольны, сделав наиточнейшие выводы из своих подобных схем. Сколько горьких дум передумал я на пути в Рим. Я пытался упорядочить свои мысли, свои теории, пережитые события, ведь предугадать будущее возможно лишь тогда, когда вам удастся обнаружить законы прошлого. А сколько промахов было в прошлом, сколько оплошностей, сколько наивнейших поступков — это у меня-то. Лишь в тот момент я понял двусмысленную роль Домингеса. Вспомнив историю с Виктором Браунером, Теперь, много лет спустя, я убеждаюсь в верности своей гипотезы. Это Домингес толкнул его на путь к психиатрической больницы и к самоубийству. Итак, во время того полета я вспомнил странную историю Виктора Браунера и вспомнил также, что при встрече с Домингесом спросил у него обо всех о Бретоне, о Пере, об остывании Франсейси, о, о Матте, о Марселе Фетии, торкняя Викторе Браунере знаменательное изобвение. Для тех, кто не знает, расскажу историю Браунера. У этого художника, навязчивой идеей, была слепота. И на многих картинах он изображал людей с выколотом или вытекшим глазом. Даже написал автопортрет, на котором у него один глаз отсутствует. Так вот, незадолго перед войной на пирушке, устроенной в мастерской одного художника-сюрреалиста, Доминго с пьяно запустил кого-то стаканом, тот уклонился и осколок вонзился в глаз – Виктору Браунеру. Судите сами, можно ли говорить о случайностях? Из понятия случайности в мире людей лишено смысла. Напротив, люди, словно самнамбулы, стремятся к неким целям, которые они порой смутно предчувствуют, и к которым их как мотелька к огню влечет какая-то странная сила. Так Браунер шел к стакану Домингоса и к слепоте. Так явился я к Домингосу в 1953 году, не зная, что опять делаю шаг по велению своей судьбы. Из всех, кого я мог бы повидать в то лето 1953 года, я почему-то остановился на человеке, в некотором смысле находившемся на службе секты. Остальное более чем очевидно. Картина, привлекшая мое внимание, и мой испуг, и слепая натурщица, натурщица для этого единственного случая — и комедия «Сожительство» с Домингесом, и глупейшая моя роль наблюдателя с антресолей, и моя связь со слепой, фарс с паралитиком и так далее. Предупреждение простакам случайностей не бывает. И главное, предупреждение тем, кто после меня, прочитав сообщение, решит предпринять поиски из зайти хоть немного дальше меня. Были и у меня злополучные предшественники, вроде Мопассана, который платился безумием, вроде Рембо, который, несмотря на бегство в Африку, тоже кончил бредом и гангреной, и других безымянных героев, нам неизвестных, вероятно, окончивших свои дни, и никто не догадывался, почему в стенах сумасшедшего дома под пытками политической полиции, задохшихся в карцерах, утонувших в трясинах, съеденных хищными муравьями в Африке, угодивших в пасть акулы, кастрированных и проданных восточным султанам или, как я, обреченных на смерть от огня. Из Рима я бежал в Египет, оттуда проходом в Индию. Рокславн бы обгонял меня и меня подстерегал. В бомбе я почему-то в борделе с слепыми женщинами. В ужасе обижал Китай. Оттуда в Сан-Франциско. Несколько месяцев прожил там в пансионе итальянки по имени Джованна. Потом все же решил возвратиться в Аргентину. Мне стало казаться, что ничего подозрительного уже не происходит. Очутившись на родине, я научный и горьким опытом выжидал, надеясь, встретить какого-нибудь родственника или знакомого, который при несчастном случае лишился зрения был потом вы знаете наборщик Селестину и глесиос ожидание несчастный случай опять ожидание, квартира в бельграну и наконец герметически закрытая комната где думал я окончательно решится моя судьба то ли от усталости то ли от долгих часов напряженного ожидания или же от спиртвого воздуха у меня стала отливать сонливость И в конце концов я забылся тревожным, мучительным сном, полно ускользающих, изменчивых, кошмарных видений, смешанных с воспоминаниями вроде истории в лифте или связи с Луизой или подсказанных ими. Вспоминаю. Был момент, когда мне почудилось, что я задыхаюсь. В отчаянии я вскочил, подбежал к двери, принялся колотить по ней, потом скинул пиджак, чуть погодяй сорочку. Все мне мешало, я ездить могал. До этого момента, я помню все отчертываю, Не знаю, может, подействовали мой стук и крики, но дверь открылась и появилась слепая. И сейчас я вижу, вижу ее строгий силуэт в дверном проеме, за ней светлый, как бы фосфорицирующий фон. Было в ней какое-то величие от всей ее фигуры, особенно от лица, исходила неодолимая магическая сила, словно возникла в дверях застывшая безмолвная змея, впившая в меня свои очи. Я попытался воспротивиться чарам, пролизававшим меня. У меня было намерение, разумеется, не лепое, но почти логично, если вспомнить, что никакой другой надежды не оставалось, накинуться на нее, валить на земь, если понадобится, и искать выхода на улицу. То, по правде сказать, я едва держался на ногах, страшная усталость, сонливость сковала мои мышцы, усталость болезненная, как при сильном приступе лихорадки. И действительно. В висках у меня стучало все сильней, и в какой-то миг мне померещило, что чей мой сейчас лопнет, как перегруженный, провыкатил. Слабеющее сознание однако подсказывало, что если я не воспользуюсь для спасения этой возможностью, другой уже не будет. Рывком воли я напряг все свои силы и набросился на слепую, резко оттолкнув ее, вбежал в соседнюю комнату. Там царила полутьма. Спотыкаясь, я пытался нащупать выход, открыл какую-то дверь и оказался в другой комнате, еще более темной, чем предыдущей, и там, гонимая отчаянием, я снова натыкался на столы и стулья, ощупывая стены, опять обнаружил дверь, открыл ее, и опять меня объяла тьма, еще более густая, чем прежде. Вспоминаю, что в хаосе моих мыслей выделялась одна «я погиб». И словно остаток сил у меня иссяк, я рухнул на пол, уже без всякой надежды. Наверняка я попал в лабиринт, откуда мне никогда не выбраться. Дыхаясь, обливаясь потом, я пролежал несколько минут. «Только бы не потерять сознание», — думал я. Я попытался привести в порядок свои мысли, и лишь тогда вспомнил, что у меня есть зажигалка. Посветив ею, я убедился, что комната пуста, и что тут есть еще одна дверь, и отворил ее, Она выходила в коридор, конец которого мне не был виден. Но что иное я мог сделать, как не воспользоваться этой единственной, представившейся мне возможностью? Кроме того, поразмыслив, я понял, что моя идея насчет лабиринта, скорее всего, ошибочна, уж во всяком случае, секта не приговорит меня к столь легкой смерти. Итак, я пошел по коридору. Пошел с опаской, не быстро, так зажигалка светила едва-едва, да и пользовался ею лишь изредка, чтобы не расходовать бензин. Шагов через тридцать коридор упирался в лестницу, идущую вниз, похожую на ту, которая привела меня из той первой квартиры, в подвал, то есть тоже винтовую. Вероятно, навела вела входы под квартирами и домами Буэнос-Айреса в подвалы и подземелье. Метров через десять лестница была уже не винтовая, а прямая, И вокруг нее виднелись большие, пустые, но совершенно темные пространства, то ли подвалы, то ли склады. При слабом свете зажигалки я не мог их хорошо разглядеть. Спускаясь по лестнице, я слышал характерный шум текущей воды. Это навело меня на мысль, что я приближаюсь к одному из подземных каналов, образующих в Буэнос-Айресе огромную лабиринтообразную сеть клаки, измеряющуюся тысячами километров. Действительно, я вскоре вышел в один из этих зловонных туннелей, по дну которого струился бурный поток вонючей жидкости. Брезживший издали свет указывал, что в той стороне, откуда текут нечистые воды, видимо, есть так называемое запасное устье, либо подвальное окно, выходящее на улицу, или же в устье одного из главных каналов, я решил идти туда. И идти надо было очень осторожно, По узкой кромке у стены туннеля поскользнёшься, не только рискуешь жизнью, но ещё и угодишь в мерзейшие нечистоты. Всё тут было зловонное, липкое, стены туннеля были тоже сырые, и по ним змеились струйки воды, вероятно, сочившейся из верхних слоёв почвы. Много раз в своей жизни я размышлял о существовании этой подземной канализации, наверное, из-за склонности воображать подвалы, колодцы, туннели, пещеры, грот. Всё, все, что каким-либо образом связано под спудной, таинственной жизнью, жизнью ящериц, смей, крыс, тараканов, жаб и слепых. Отвратительные клаки боэнос жуткий кромешный мир, отечество нечистот. Я воображал себе находящихся там, наверху, в богатых салонах красивых, изящных женщин, чопорных степенных управляющих банками, школьных учителей говорящих, что нельзя писать на стенах дурные слова, воображал белые накрахмальные чехлы на мебели, воздушные вечерние туалеты из тюли и, и газа, поэтические фразы, нашептываемые любимый волнующие речь о патриотических добродетелях. А тем временем здесь, внизу, течет мерзкая смрадная смесь, менструальная кровь этих романтических возлюбленных, экскременты разодетые в газ эфирных юниц презервативы использованные теми чопорными управляющими растерзанные зародыши извергнутые при бесчисленных абортах обедки из миллионов домов и ресторанов невообразимы неописуемая грязь буэносайрес и все это движется в ничто в океан по подземным тайным каналам и люди наверху словно бы желают об этом забыть словно пытаются игнорировать эту сторону своего истинного бытия. А герои вроде меня, наоборот, словно бы обречены на адский проклятый труд напоминать и рассказывать об этой стране жизни. Исследователи нечистот, обличители грязи и дурных мыслей. Да, я вдруг почувствовал себя неким героем, героем наоборот, мрачным, отталкивающим героем, но все же героем. Эдким Зигфридом мрака, продвигающимся во тьме и зловонии, с прапорцем на копье, хлопающим под ударами инфернального ураган. Но куда же я иду? Вот этого вот я никак не мог понять. Даже теперь, в минуты предшествующей моей смерти, я не понимаю. Наконец я добрался до того, что счел запасной устьем. Оттуда и брезжил слабый свет, помогший мне пройти по каналу. Действительно, то был выход из моего канала в другой, куда больше, где поток нечистот прямо рокотал. Там очень-очень высоко в стене было небольшое отверстие, примерно метр в ширину и сантиметров двадцать в высоту. Не о чем было и думать, чтобы в него пролезть. Настолько оно было узко и, главное, недоступно. И я все более унываясь свернул направо, намереваясь идти по этому новому, более просторному каналу, и, надеюсь, что рано или поздно доберусь до главного устья, если только не упаду в обморок от невыносимо тяжкого зловония и не буду унесён мерзким потоком. Но не успел я пройти и ста шагов, как с огромной радостью увидел, что моя узенькая дорожка ведет к лестнице наверх с каменными или цементными ступеньками. Несомненно, это был один из люков, которыми пользуются рабочие, когда им приходится спускаться в эти подземелья. Ободренный такой мыслью, Я поднялся по лестнице. Через шесть или семь ступенек она поворачивала направо. Там был еще один подъем. Затем я вышел на площадку, откуда начинался новый коридор. Прошел по нему и опять увидел лестницу, похожую на прежнюю, но, к моему удивлению, ведущую вниз. Я постоял в нерешительности. Что делать? Вернуться назад в большой канал или идти вперед, пока не на лестницу, ведущую наверх? Меня удивляло, что мне снова приходится спускаться, когда логичнее было бы подниматься. Однако я подумал, что прежняя лестница, пройденный мною коридор, и эта ведущая вниз лестница, возможно, образует нечто вроде моста над каналом, идущим поперек, как бывает на станциях метро в переходах на другую линию. Я решил, что, двигаясь в одном направлении, я непременно должен в конце концов выйти на поверхность. Я зашагал опять. Спустился по лестнице, затем пошел по коридору, к которому она вела. Чем дальше я шел, тем больше коридор становился похож на галерею угольной шахты. потянуло холодной сыростью. И тогда я заметил, что уже какое-то время иду по мокрому грунту. Вряд на тихонько стекавших водяных струек стены становились все более неровными. Теперь это был уже не цементный, сооруженный инженерами коридор, но как бы галерея, прорытые прямо в грунте под городом буэнос -Айрес. Воздух становился все более разреженным, и, возможно, мне так казалось из-за темноты и замкнутности этого нескачаемого туннеля. Заметил я также, что ход был уже не горизонтальный, но пологий, и шел под уклон, хотя и неравномерно, как если бы его прокладывали, учитывая особенности грунта. Другими словами, я походил не на канал, сооруженный инженерами, По проекту и с помощью соответствующих машин скорее складывалось впечатление, что находишься в грязной подземной галерее, прорытой то ли людьми, то ли историческими животными, которые использовали и, возможно, расширяли естественные трещины и русла подземных источников. И это подтверждалось все более обильным, пугавшим меня потоком. Порой шлепал по грязи, потом выбирался на более твердые и скалистые участки, Струи сочились и с тем все обильнее. Галерея расширялась, и вдруг я обнаружил, что иду по огромной пещере. Эх моих шагов отдавалось очень гулко, вероятно, свод у был грандиозных размеров. К сожалению, при к огоньке зажигалки я не мог рассмотреть ее очертания. Заметил я также, что она заполнена дымкой, но не от водяных испарений, а от медленного тления гнилой древесины о чем говорил резкий запах. Я остановился. Видимо, меня смутила огромность необычной пещеры, ее сводов. Под ногами я ощущал почву, покрытую водой, но не стоячей, нет, эта вода текла куда-то. Я подумал, что, вероятно, она стекает в одно из подземных озер, которые исследуют спелеологи. Полное одиночество. Невозможность рассмотреть границы пещеры, где я находился, и ширину потока, представлявшегося мне целой рекой, пар или дым, от которого окружилась голова, все это усиливало мою тревогу, делало ее нестерпимой. Казалось, я один-одинешенек в целом мире, и словно молнией у меня мелькнула мысль, что я спустился к самым его истокам. Я чувствовал себя одновременно могучим и ничтожным. Мне было боязно, что испарение, в конце концов, одурманит меня, и я упаду в воду, утону в тот самый миг, когда уже близок к разгадке главной тайны бытия. Дальше я уже не в состоянии различить, что происходило на самом деле, что я видел во сне или что мне внушали во сне. Теперь я уже ни в чем не был уверен, даже в том, что, как мне кажется, происходило со мной в недавние годы и даже дни. Я не готов усомниться и в истории с Иглесиасом если б точно не знал, что он лишился зрения из-за несчастного случая, свидетелем которого я был. Но все дальнейшее после того случая вспоминается мне с бредовой яркостью, как в долгом устрашающем кошмаре. Пансион на улице Пассу, Синьора Этче Пареборда. Человек из КД. Эмиссар, похожий на Пьера Фране. Вход в дом на площади в Бельграну. Слепая. Заточение. И ожидание приговора. В голове у меня мутилось. Уверенный, что рано или поздно я свалюсь в обмороки, я все же сообразил, что надо отойти в сторону, типа так помельче, и там, окончательно обессилев, я упал. Тогда я услышал, думаю, это мне пригрезилось, желчание речушки мертвый индейц, плещущие о камни при впадении в реку, «Арисисис» усадьбе, капитан Ольмос. Я лежал на взничной лугу летним вечером и слышал вдали, где-то очень, очень далеко, голос моей матери, которая, по своему обыкновению, что-то напевала, купаясь в речке. Песня, доносившаяся до меня, была сперва как будто веселой, но постепенно становилась все более пугающей. Я жаждал понять ее, но, как ни старался, это мне не удавалось». И все мучительнее становилось мысль, что слова песни имеют для меня роковое значение. Речь идет о жизни и смерти. Я пробудился с воплем «Не могу понять! Не могу понять!» Как часто бывает с нами, когда мы пробуждаемся от кошмара. Я пытался сообразить, где я и что со мной. Когда я уже был взрослым, мне при пробуждении нередко чудилось, будто я лежу в своей детской, там, в селении, Olmos, и проходили долгие жуткие минуты, пока я не понимал, в каком помещении нахожусь сейчас и какое сейчас время. Я словно отбивался от кошмара, как утопающий, который боится, что его снова унесет, быстрая и темная река, откуда он с превеликим трудом начал выплывать, цепляясь за берега реальности. И в тот миг, когда страх, внушенный тем пением или плачем, Достиг остроты, прям-таки мне снова охватило странное, но очень четкое ощущение, будто я отчаянно цепляюсь за берега той реальности, в которой пробудился. Только эта реальность теперь была гораздо ужаснее, если он бы пробуждался не от кошмара, а, напротив, в кошмар. И крики мои отражаются от гигантского свода, и, доходя до меня в виде затухающего эха, вернули меня к истинному моему положению. Среди гулкой этой тишины, в темноте, упав, я уронил зажигалку в воду, они повторялись и повторялись, пока не погасли вдали и во мраке слова, с которыми я пробудился. Когда же последний отзвук моего вопля утонул в безмолвии, Я надолго замер в бессильном отчаянии. Лишь теперь я вполне осознал свое одиночество и могущество, окружавшего меня мрак. До этого момента, или, вернее, до момента предшествовавшего сну о детстве, я был захвачен вихрем исследовательской страсти. Меня, объятого полозабытьем, как бы влекла вперед некая сила. До этого момента опасения мои Даже ужас были не способны меня сдержать. В безумном стремлении я всем своим существом несся вперед, к пропасти, и ничто не могло меня остановить. Лишь в этот момент, сидя в грязи посреди подземной пещеры, размеры, которые я даже не мог себе вообразить, погруженный в хромешную тьму, я начал ясно сознавать свое абсолютное, непоправимое одиночество и некой фантастической грезы. Вспоминалась мне теперь суета там, наверху, в ином мире, в хаотическом Уэнос-Арисе, обиталище марионеток. Все тамошнее представлялось мне пустой, ребяческой игрой, бессмысленной и нереальной. Настоящей реальностью была вот эта, здешняя. И оказавшись в полном одиночестве в этом центре вселенной, я, как уже сказал, чувствовал себя гигантом и ничтожной козявкой. Сколько времени провел я в этом странном столбнике, сам не знаю. Тишина та, однако, была не сплошной, не мертвой, нет, она постепенно обретала особую жизнь, присущую ей, когда слушаешь ее долго и напряжен, и тогда замечаешь, что она насыщена мелкими вкраплениями звуков, сперва почти незаметных, глухими шорохами, таинственными потрескиваниями, и подобно тому, как... Терпеливо вглядываясь в пятна на сырой стене, Начинаясь различать очертания лиц, животных, мифологических чудищ, Так в могильной тишине пещеры настроженный слух мой Начинал улавливать нечто сперва невнятное и неопределенное, Что постепенно превращалось в характерный рокот дальнего водопада. Приглушенные голоса опасливой беседы, шёпотких существ, возможно находящихся совсем близко, загадочные, отрывистые звуки мольбы, крик ночных птиц, словно смесь всех шумов и шорохов, порождавших новые страхи или бессмысленные надежды. Ибо как Леонардо глядя на пятна сырости не придумывал лиц и чудовищ, но открывал их в прихотливых узорах, точно так же Не надо думать, будто я под влиянием встревожного воображения или страха слышал полное значение звуки, приглушенных голосов, молений, хлопня крыльев или крики птиц. Нет, это происходило потому, что неотступная тревога, возбужденное воображение, долгое и опасное изучение нравов секты изощрили за годы поисков мои чувства и ум и помогали мне расслышать голоса и зловещие шорохи, которые остались бы незамеченными, человеком неопытным. А мне-то еще в раннем детстве являлись первые предчувствия того уродливого мира в моих кошмарах и галлюцинациях. Все, что я потом делал или видел в своей жизни, было так или иначе связано с этим тайным заговором и всяческими обстоятельствами, которые для людей обычных ничего не означали, а мне бросались в глаза». Я видел их точное очертание, как в картинках, где детям надо найти спрятанного среди деревьев и ручьев дракон, И пока другие мальчики, понукаемые учителями, со скукой таращились на странице Гомера, я, уже выкалывавший глаза птицам, ощутил первое душевное содрогание, когда почитал, как он с потрясающей силой и технической точностью, с извращенным чувством знатока и мстительным садизмом описывает тот момент, когда... Улис и его спутники пронзают и выжигают огромное око циклопа, пылающей палкой. Радигумер сам не был слеп. И на другой день, раскрыв наугад мамину толстую книгу по мифологии, я прочитал. И я Тересии в наказание за то, что увидел и выжелал Афину, когда она купалась, был ослеплен. Однако богиня, сжалившись, наделила меня даром понимать язык вещей птиц, Потому я говорю тебе, Идип, ты сам того не зная, убил своего отца и женился на своей матери, за что должен понести кару. И так как я даже ребенком не верил в случайность, прочитанный мною, как бы играя, показалось мне пророчество. Я уже никогда не мог избавиться от мысли о конце Идипа, о том, как он выколол себе глаза иглою, услышав эти слова Терресия и увидев, как повесило сломать мать. Равно как не мог избавиться от уверенности, все более крепнувшей и подтверждавшейся, что миром управляют слепые, пользуясь для этого кошмарами и галлюцинациями, эпидемиями и колдуньями, гадателями и птицами, змеями и вообще всеми чудищами, обитающими во мраке в пещерах. Так за внешней оболочкой я видел контру некого омерзительного мира. Я готовил свое восприятие. Обостряя его страстью и страхом, ожиданием и тревогой, чтобы в конце концов узреть могучие силы тьмы, как мистиком удается узреть бога света и добра. Я же мистик, грязи и ада могу и обязан сказать, верьте мне. Итак, в огромной этой пещере я увидел, наконец, предместье запретного мира, куда, вероятно, кроме слепых, мало кто из смертных был допущен. Мира... За открытие коев расплачиваются ужасными карами, и правдивые свидетельства коим никогда еще не достигало людей, продолжающих жить там, наверху, в приятных грезах, пренебрежительно пожимая плечами при знамениях, которые должны бы их пробудить, сон, мимолетные видения, рассказ ребенка или безумного. Или, читая просто для времяпрепровождения, урезанные рассказы тех, кому, возможно, удалось проникнуть в запретный мир. Писателей, также окончивших жизнь сумасшествием или самоубийством, как Арто, как Лотрамон, как Рэмбо, и потом заслуживающих их снисходительную улыбку, где смешались восхищение и презрение, так взрослые улыбаются ребенку. Я ощущал присутствие невидимых существ, которые двигались во мраке. Стаи огромных присмыкающихся змей, копошащихся в грязи, как черви в гниющем теле умершего гигантского животного гигантских летучих мышей или птеродактилей, чьи огромные крылья, слышал я, глухо хлопали рядом и по временам с отвратительной наглостью касались меня, скользя по моему телу и даже лицу. Были там и люди, собственно, уже переставшие быть людьми, то ли из-за постоянного общения с подземными чудищами, то ли из-за необходимости двигаться по топкому болоту, ползать по грязи нечистотам, которые скапливались здесь, в этих вертепах. Такие подробности я, правда, своими глазами не наблюдал. Все ведь происходило во мраке, но угадывал по множеству вернейших признаков, по их тенью, особому ворчанию, шлепаню ног по грязи. Долгое время я не двигался, внимая и разгадывая знаки этой отвратительной, сдаенной жизни. Когда же встал на ноги, мне показалось, будто извильно моего мозга, забиты землею и оплетенной паутиной. Я долго стоял, пошатываясь, и не зная, что делать, пока, наконец, не сообразил, что надо идти в том направлении, где словно бубрежал слабый свет. Тут-то я понял, насколько слова «свет» и «надежда» должны быть связаны в языке первобытного человека. Земля, в которой я шел, теперь была неровной. Вода-то доходила до колен, то едва покрывала. Почву, напоминавшую мне дно озер в пампе времен моего детства, араблоилистая и вязкая. Когда уровень воды повышался, я сворачивал туда, где помельче, потому чтобы не сбиться с пути, снова устремлялся в направлении, откуда исходил далёкий тусклый свет.